Глава двадцать восьмая. Кристофер. Переступив границу зрелых лет, я в темный лес забрел и заблудился, и понял, что назад дороги нет. Божественная комедия Данте Алигьери. Почему вдруг в моей голове всплыли строчки из божественной комедии? Я ведь знаю, что не умру. Но как же холодно, черт! И еще эта грёбаная пуля в моем теле. Ни хрена не щекотна. Нужно лишь выбраться из воды, вынуть этот кусок металла, и скоро я буду в порядке. Однако, хочу ли я продолжать? Леденящий озноб пробирается под кожу и сковывает кости. Кислород в легких заканчивается. Я не могу дышать, не могу думать. Было бы так просто отпустить все, перестать сопротивляться, пойти ко дну и, наконец, обрести покой. Но я должен всплыть. Я еще не закончил. Если я сдамся, то так и умру злодеем в ее глазах. Если я умру, то она в итоге не выживет. Если она не выживет, то все было зря. Если все было зря, то зачем я вообще в это ввязался? Если жнецам удастся осуществить их план, то наступит не что иное, как зомби-апокалипсис. Ведь что такое человек без собственной воли? Всего лишь живой труп. И жнецы хотят наполнить мир живыми мертвецами, а сами Будут править ими вечно, не умирая, не болея, не зная страданий. Я не могу этого допустить. Я хочу навсегда освободиться от жнецов. И вариантов всего два — умереть самому или убить их всех. Способен ли я противостоять Ордену? Не узнаю, если хотя бы не попытаюсь. Пусть я выращен в лаборатории, но я тоже человек. Мне не все равно. Я не просто биоматериал, созданный для их опытов. У меня тоже есть эмоции, принципы и желания. У меня тоже есть дорогие мне люди. И я не допущу, чтобы Брукс превратили в одну из пешек. Хватит с нее того, что эти ублюдки решили навязать ей меня. Я прослежу, чтобы Лили никогда не узнала правду. Для всех и для самой себя она так и останется обычным человеком, а не объектом под номером 1956. Нет, мир не рухнет, а Лили не умрет. Я в лепешку расшибусь но сотружнецов с лица земли, и разрушить Орден изнутри можно, лишь возглавив его. Значит, у меня есть только один вариант — идти до конца, не останавливаясь, не сворачивая с намеченного курса. Тогда, возможно, я найду свое искупление. Жди меня, Брукс. Мне плевать, что тебя сделали для меня. Плевать, что нашими жизнями управляла кучка мерзавцев. Я хочу быть с тобой, и я вернусь к тебе». «Правда, вряд ли ты обрадуешься нашему воссоединению. Прости, что не стал ничего объяснять. Ты видела во мне злодея, а нет ничего бесполезнее, чем пытаться переубедить человека, который уже сделал выводы. К тому же, лучше тебе пока не знать лишнего. И прости, что не вырубил тебя сразу и в итоге вынудил запятнать руки кровью. Но только так можно было заставить тебя покинуть Девонли. Я не мог рассказать тебе о своих планах. Ты бы не улетела, зная правду. Ты бы захотела помочь. Ведь ты меня любишь, и ни за что не осталась бы в стороне. Я должен был посадить тебя вертолет любым способом. Здесь всё ещё опасно, Брукс. Пусть я обезвредил всех жнецов, персонал и охрану, которые находятся на острове, но я не знаю, был ли передан сигнал СОС на материк. И если кто-то успел это сделать, то сюда уже направляется Арава, верных лабораторных псов, во главе со жнецами».